Для меня это стало опытом, открывающим глаза на реальную действительность. Под рукой у меня словно бы оказался дживс, но только он не завязывал мне как следует галстуки, а извлекал потрясающие звуки из скоординированных тарелок. Рик присоединился ко всем процедурам достаточно поздно и для начала был помещен в карантин, предохраняющий его от любых расходов или от юридических мер со стороны Роджера. Решение было сугубо практическим. Существовала некоторая неопределенность касательно положения Рика в группе. Когда мы с Дэвидом захотели впервые переговорить с Риком, в его договоре об уходе в 1981 году обнаружился пункт, не допускающий его возвращение в группу. Соответственно, нам приходилось соблюдать определенную осторожность в отношении того, что входило в понятие «член группы». Так на конверте альбома появились только мы с Дэвидом. Большинство песен на «Momentary Lapse» были закончены еще до начала записи, и в результате в них очень мало набивки. Когда я отправился в Лос-Анджелес, чтобы послушать, как идет работа над первоначальным микшированием, я был слегка захвачен врасплох. Казалось, слишком уж многое там делается на слух. Мы записали уйму материала, и большая его часть оказалась в процессе микширования. Обычно мы при микшировании отсеивали материал, соглашаясь, что все звучит как-то не так, и что для окончательной версии потребуется... Больше воздуха и пространства. В законченном альбоме меня поражает пара вещей. Задним числом представляется, что мне следовало бы изыскать в себе достаточно самоуверенности и самому сыграть все барабанные партии. Кроме того, в первые дни жизни после Роджер, думаю, мы с Дэвидом считали, что должны сделать все как следует, иначе нас просто убьют. В результате получился очень аккуратный альбом, где мы почти не шли на риск. Все вещи вместе взятые заставляют меня испытывать легкую отстраненность от «Momentary Lapse» до такой степени, что все это уже почти не звучит как «Пинфлойд». Однако от композиции «Learning to Fly» такого ощущения не возникает. Напротив, она кажется очень родным треком. Мы провели обязательные три недели, организируя над названием альбома. Каждому варианту следовало устроить по меньшей мере одну проверку. Нравилось ли нам название — подходило ли оно к музыке, не смог бы Роджер и критики использовать его против нас. В конечном итоге до нас дошло, что не существует в природе такого слова или фразы, над которыми кто-то при большом желании не смог бы позабавиться. Так что, остановившись на названии A momentary lapse of reason, фразе, взятой из текста песни, созданного Дэвидом Сообща с Филом Манзанерой, мы обратили свои заботы на другие элементы альбома. Для оформления конверта мы снова обратились к Сторму Торгерсону. Поскольку большой объем записи включал в себя речную тематику, а в тексте присутствовало описание ведения пустых коек», концепция развелась в реку пустых коек, сфотографированную Саунтом Сенсом в Деване, где было снято большинство военных эпизодов для фильма «The Wall», не обошлось без сопутствующих проблем в виде быстрых приливов и скверной погоды. Бонусом стало то, что теперь, когда в нашем распоряжении оказались все альтернативные форматы CD, винил, кассеты, мини-диск, версии для разных территориальных зон, мы смогли по максимуму использовать все те идеи дизайна, которые в ином случае нам пришлось бы отбросить. При этом мы ловко избегали длинных споров и трудных решений. Теперь мы уже готовили тур. Майкл Коль... Канадский промоутер оказался по-настоящему надежной опорой, пока мы цеплялись за последние стадии доработки альбома, а также за некоторые юридические аспекты. Майкл продюсировал различные шоу еще с конца 1960-х годов, первоначально сосредоточиваясь на родной Канаде, а затем расширив свой охват на всю Северную Америку. Он очень интенсивно занимался The Rolling Stones, продвигая их тур Urban Jungle, Steel Wheels, а впоследствии туры «Вуду Лонш», «Бриджес Ту Бэйбилон» и Форти Ликс». Майкл был уверен, что тур может состояться. Не забывая про риск того, что Роджер может наложить запрет на любую продажу билетов промоутерам, он начал рекламировать наше шоу. В то время, когда мы сами не знали, что может случиться, подобная поддержка стала бесценной. И она гарантированно обеспечивает Майклу место в нашем личном зале славы. Предварительная продажа билетов стала сильным ходом. Теперь нам приходилось заботиться лишь о том, не станут ли нас преследовать в судебном порядке, не придет ли публика в ярость, не увидев нас на сцене Роджера, а также как нам расплатиться за постановку того шоу, которое мы хотели устроить. С начала 1980-х годов спонсорство стало важнейшим элементом финансирования тура. Впрочем, каким бы привлекательным ни казался такой вариант, он был для нас недоступен. Когда на наш прием публикой влияло столько неизвестных элементов, а также возможность осечки, у нас за дверями не особенно толпились производители лимонады или беговых кроссовок. Мы также не могли пустить в продажу все билеты и воспользоваться этими деньгами. Так что единственным доступным вариантом было для нас с Дэвидом раскошелиться. Мне слегка не хватало доступной наличности, чтобы собрать требуемые миллионы, так что я в конечном итоге опустился до высокодоходного эквивалента ломбарда и заложил свой «Феррари» 1962 года. Вероятно, самая моя ценная собственность, а также старый друг семьи, я купил его еще в 1977 году, этот автомобиль добавил новую страницу к своей выдающейся истории состязаний. Поскольку автомобильный рынок в последнее время сошел с ума, с этим символом общего безумия, по слухам, одна такая машина в ту пору ушла за 14 миллионов долларов, у меня не возникло особых проблем по оплате своей части расходов на тур. Подбирая команду для работы на туре, мы столкнулись с новыми гранями человеческих понятий о справедливой игре и преданности. Для дизайна постановки мы первоначально обратились к Фишеру Парку, но эти дизайнеры отклонили наше предложение, поскольку они уже согласились работать над шоу Роджера «Радио Каос». Было совершенно невероятно, что та страна по-доброму отнесется к предложению поделиться талантами. Учитывая вовлеченность этих дизайнеров в постановку Роджеровской версии шоу «The Wall» двумя годами позже, они, скорее всего, были правы в том, что стали держаться его команды. Понятия не имею. Так это было или нет, но я чувствовал, что Джонатан Парк в особенности предан Роджеру, а не нам, тогда как Марк Фишер с радостью стал бы заниматься обоими проектами. Я упоминаю об этом, потому что семь лет спустя мы, как бы подлое это ни выглядело, попросили Марка работать на нас в одиночку. Да, с понятиями о чести у нас не густо, зато мы гораздо помнить все реальные или воображаемые проявления неуважения». Тогда Стив провел некоторые поисковые работы среди сценических дизайнеров и нашел нам Пола Стейплза. Как только мы с ним поговорили и посмотрели его труды, мы поняли, что Пол сможет справиться с задачей. Он привнес в нашу постановку солидную дозу свежих мыслей. У него уже имелся опыт работы в театре, а также на бесчисленных выставках и презентациях. Пол пришел к нам с целой тележкой идей, как обычно. Некоторые из них отправились в мусорную корзину, зато другие выжили. Шоу первоначально задумывалось для закрытых залов, однако все равно требовало определенной структуры крыши для подвешивания экрана. Нам хотелось сцены побольше, а также, хотя это обычно оставалось недостижимой мечтой, максимальной чистоты сценического пространства. Кроме того, мы требовали максимального затемнения для проекционных целей, что привело к созданию, по сути, большого черного ящика. По сравнению с другими гастролирующими группами у нас имелось одно очень специфическое преимущество – Полная неспособность всех нас передвигаться лунной походкой, утиным шагом, поджигать волосы или зубами играть на гитарах означало, что публике не потребуется постоянный монитор для наблюдения за тем, что мы вытворяем на сцене. Порой люди спрашивают меня, почему мы берем на себя труд выступать, а не выставляем вместо себя компьютеры. Обычно я отвечаю «нет, не выйдет, компьютеры слишком много двигаются». Фильм во многих смыслах куда более неудобен по сравнению с видео, Зато, благодаря своему качеству и яркости, по-прежнему гораздо больше подходит для стадионов. Будущее, вполне вероятно, предложит нам Лазер, полноцветную проекцию голограммы в искусственное облако, подвешенное над зрительным залом. Однако в 1987 году все это совершенно определенно было недоступно. Марк Брикмен, которого раньше Стив в рекордные сроки призвал для работы над шоу The Wall, теперь принял новый звонок от Стива, который просил его прилететь из Лос-Анджелеса. Марк припоминает разговор с Дэвидом. По его мнению, Дэвида приводила в ярость уверенность Роджера, что он имеет полное право заглушить Пинк-Флойд. Марк был принят в качестве дизайнера осветителей и начал работать с Робби Уильямсом и Полом Стейплзом. Марк и Робби отправились в Брюссель на встречу с Полом, который работал там с балетной компанией. Они попили кофе в ближайшем кафе, затем мимо протащился трамвай. Марк с Полом переглянулись, и их церебральные лампочки вспыхнули. Так во время тура оказались использованы пробегающие по специальной дорожке огни, которые останавливались аккуратно над головой Рика, пока он играл введение к «Wish you were here». Другой эффект тоже появился благодаря случайности. Когда шла проверка огней «very» и круглого экрана, случился компьютерный сбой — После того, как Марк перезагрузил компьютер, все огни буквально взбесились. Тогда он понял, что они могут плясать, и эта техника сделалась существенно важным элементом шоу. Другие новые игрушки включали в себя переактоиды, которые представляли собой крутящиеся секции, встроенные в переднюю часть основания сцены. Они могли вращаться на разных скоростях, а также вспыхивать согласно заранее заданной программе.